Синклер-Льюис. Похищенная процессия. Уикамин, город у которого есть душа. Некогда это была сентиментальная душа, благоговевшая перед верной дружбой первых поселенцев и звездным знаменем, но теперь городок растерянно замер между двумя поколениями, чуждой буйным и неразумным помыслом и того, и другого. Поколение первых поселенцев постепенно вымерло, а из молодых людей добрая сотня отправилась во Францию в качестве пионеров уже другого рода. Теперь им предстоит увидеть мир, постигнуть его благость и силу, так что вряд ли они захотят вернуться к скаридности кривых улочек Выкамена. Те, кто остался, властители мертвой души Выкамена, Ходят в кино, играют в бридж по маленькой и лелеют только одну заветную мечту — обзавестись автомобилем, ибо собственная машина — это высший признак респектабельности. Мистер Гейл почувствовал, как прессинг-городок, не пробыв в нем и десяти минут. Он приехал на север, чтобы распорядиться наследством, оставшимся от его родственника, покойного владельца Векаминской сыроварни. Мистер Гейл родился среди сосновых лесов Алабамы, но ничем не напоминал южанина из бесчисленных комедий и мелодрам. Его мощный багровый подбородок свидетельствовал о решительном и деятельном характере. Он говорил так, как говорят жители Нью-Йорка и Сан-Франциско, а не растягивал слова и не повторял то и дело «С вашего разрешения, сударь!» Он не носил небольшой большой белой шляпы, ни маленькой седой бородки клинышком. Он не именовался ни судьей, ни полковником. Его звали мистер Гейл. Он был юристом и мятному щербету предпочитал лимонад. Однако всю гражданскую войну он сражался за Южную Конфедерацию. И однажды серым туманным утром перед кавалеристской атакой даже разговаривал с самим Джебом Стюартом. Примечание. Стюарт Джеймс Юэдл Браун по прозвищу Джеб, 1833-1864 года, один из видных генералов Южной армии. Пока мистер Гейл приводил в порядок имущественные дела покойного, он успел испробовать в качестве собеседников редактора местной газеты и мирового судью, после чего отказался от попыток поддерживать знакомство с выкаменянами. Исключение составила только миссис Тифани, у которой он, в конце концов, снял комнату. Миссис Тифани. была дочерью и вдовой первых поселенцев здешних мест. Она сама с молодым мужем приехала сюда из Сент-Пола в фургоне после гражданской войны. Покойный капитан Тифани был последним командиром Выкаминского поста Великой Армии Республики, а миссис Тифани много лет возглавляла местное отделение женского вспомогательного корпуса. После похожей на сарай гостиницы Уикамин, мистер Гейл чувствовал себя очень уютно в этом домике, столь же аккуратным и почти столь же маленьким, как белая морская раковина, украшавшая газон у его калитки. И глухая тоска, которая еще неделю назад овладевала им, когда он гулял в голубом холоде долгих апрельских сумерек, совсем рассеялась. Теперь он каждый вечер сидел на крыльце домика и согласно кивал, выслушивая рассуждения миссис Тифани о политике, выращивании кукурузы, религии и приготовлении оладий. Как-то вечером, когда мистер Гейл стоял у калитки, через улицу осторожно прокрался мальчишка. Сделал вид, будто он не изображает батальон храбрых солдат. Почесал пяткой одной ноги щиколотку другой, Занялся большим жуком, Который, лёжа на спине, глупо дёргал лапками, Кинулся в отчаянную погоню за пустотой, Вернулся и приветствовал мистера Гейла отрывистым «Здрасте!» «Добрый вечер, сэр!» «Вы у миссис Тиффани гостите?» «Да, пока!» «А вы откуда?» «Я из Алабамы!» «Из Алабамы!» «Так вы, значит, южанин?» «Южанин, старина!» Мальчишка оглядел его с ног до головы, расковырял носком кучу прошлогодних листьев у обочины, свистнул и заявил. «А вот и нет! Где же тогда ваш серый мундир? И своего черномазого у вас нет! Я ведь видел конфедератов в кино! Они всегда ходят в серых мундирах и почти всегда со своим черномазом!» И с большой саблей с кисточкой. А у вас сабля с кисточкой есть? Чего нет, того нет. Но зато есть дома серый конфедератский мундир. Вправду есть. А в рейды вы ходили? Нет, но я много о них знаю. Один раз я обедал с полковником За Взаправду? А как вас зовут? А вы были генералом? Нет, я был капралом. «Зовут меня Гейл. А как зовут вас, если я возьму на себя смелость задать вам такой вопрос, как мужчина-мужчине?» «Джимми Мартин. Я живу вон тут, напротив. У моего папаши есть большущий граммофон и 70 пластинок. А вы были капралом? А почему не офицером? Расскажите про рейды». «Но объясните мне, Джеймс, почему такого верного северянина, как вы, Вдруг заинтересовали мятежники-южане. Ну, я вожак скаутов, а у нас нет скаутмастера. Ну, то есть он был, только уехал. А теперь мне надо придумывать игры, а нам всем до чертиков надоело открывать Северный полюс и перевязывать раненых в Бельгии. А потом еще я всегда попадаю в эскимосы, когда мы открываем полюс, а то они не хотят играть. Ну, я и подумал, что мы отправимся в рейд И захватим у Янки поезд. Что ж, давайте сядем на крыльцо, Джеймс, и потолкуем. Пожалуй, я не прочь найти свежего слушателя для своих историй. Так будем же оборонять Ричмонд и отправимся в глубокий рейд по тылам Иллинойса к нашему обоюдному удовольствию. Вас это устраивает? Джимми это вполне устраивало, и он сидел на крыльце и слушал, и вышедшая к ним миссис Тифани тоже слушала, и трое поклонников героической эпохи, улыбаясь друг другу, сидели так до тех пор, пока с другой стороны тихой улочки не донесся длинный визгливый и сонный зов «Джимми! Мартин!». А затем мать Джимми обнаружила, что ее отпрыск возглавляет Рейд Южан, И успокоилась, только когда ее убедили, что это очень хороший рейд, руководил им генерал Грант. Сноска. На самом деле генерал Грант был главнокомандующим армии северян, а в 1869-1877 годах президентом США. А все его участники уже давно добровольно отпустили своих рабов на волю. Потом Джимми сманил мистера Гейла пойти бить о строгой щурят, и весь субботний вечер в ивовых зарослях на берегу речки бродили неторопливый грузный мужчина и маленький мальчик, который то и дело пускался в припрыжку, чтобы не отстать от своего широко шагающего спутника. По завершении ловли Джимми весело объявил, что его здорово выпарят, «Дров-то он не наколол!» Чтобы выручить его, мистер Гейл придумал сложный стратегический план. И, пробравшись вслед за Джимми через конюшню в сарай Мартинов, целый час колол дрова, а Джимми складывал их в поленницу. Дружба Джимми и рассказы миссис Тиффани о днях ее девичества в штате Вермонт и о пионерских временах в Миннесоты – Пробудили у мистера Гейла те светлые воспоминания юности, Которые он, отправляясь на север, Надеялся оживить в товарищеских беседах с ветеранами Уикаминского поста Великой Армии Республики. Но у Уикамени не было вар. На протяжении последнего года местный пост был стерт с лица земли. Из четырех ветеранов, в прошлом году украшавших здесь могилы в День памяти павших, трое умерло, а четвертый переехал дальше на запад, к сыну, как это водится на Среднем Западе. Еще десять лет назад пятьдесят крепких стариков торжественной процессией отправлялись в этот день к лесному кладбищу, а теперь из них не осталось ни одного. Однако они продолжали жить в речах миссис Тиффани, которая без конца просила мистера Гейла подтвердить, что и в этом году могилы будут украшены, пусть старые товарищи по оружию и не примут уже участие в церемонии. И мистер Гейл неизменно подтверждал, хотя, наведя тайные справки в парикмахерской, он установил, что В этом году День памяти вряд ли будет отмечен процессией. Городской оркестр развалился, когда парикмахер, он же дирижер, приобрел автомобиль, а директор школы пришел к заключению, что в этом году не стоит тратить времени и обучать школьниц в красно-бело-синих ситцевых одеяниях петь «Алмаз океана Колумбия», стоя в украшенном цветами фургоне. Мистер Гейл попробовал обрадоваться тому, что день памяти ушел в небытие. Он сказал себе, что очень доволен, ведь все его былые враги умерли. Однако он никак не поддавался на собственные уговоры. И, слушая, как миссис Тифани робко высказывает надежду, что день памяти не будет забыт, он и себя ощущал никому не нужным, обломком прошлого. Для нее день памяти павших был самым ярким днем года, когда все ее друзья и живые, и мертвые встречаются вновь, и она с неколебимым упорством верила, что он будет как-то отмечен. Она обновила отделку на синей шляпке, которую всегда надевала, когда шла в процессе во главе женского вспомогательного корпуса. Только накануне праздника она узнала правду. Вечером она не спустилась к ужину, и мистеру Гейлу по ее просьбе прислуживала дочка соседки. Девица хихикала и задавала мистеру Гейлу нелепые вопросы о сливках южного общества, пока его седые брови не сошлись в непристойную линию обороны. После ужина он отправился погулять и сердито зашагал по дороге, убегавший от городка на восток. В те минуты, когда щемящая тоска немного его отпускала, он ворчал себе под нос. Что-то мне так скверно, словно завтра они забудут помянуть меня и моих товарищей, а не тех, против кого я дрался. Эти ребята-янки были молодцы хоть куда, они задали-таки мне жару. И вот теперь они лежат там, на кладбище, забытые, и ждут, и верят, что мы, что проклятые Янки, помянут их. Послушай, Джей Гейл, Эсквайер, сентиментальная развалина, почему это ты вдруг из-за них расхныкался? Ты ведь прекрасно знаешь, что ненавидел всех Янки. Они же убили твоего отца и брата. Только... Эти старики там на кладбище ждут, бедняги. Вдруг он увидел перед собой обнесенное забором поле. Он заглянул за ограду, там смутно белели каменные столбики. Перед ним было кладбище. Мистер Гейл остановился и поежился. Ему почудилось, что из темноты доносится леденящий душу ропот. Каждый белый могильный камень казался укоряющим призраком старого солдата, которого лишили положенные ему награды. Мистер Гейл пошел прочь спокойной размеренной походкой, которая была более панической, чем самое беспорядочное бегство. Утро забытого дня памяти было лучезарным, как солнечный зайчик на стволе бука. Но нигде не суетились школьницы в платьях расцветки национального флага. Матери семейства не укладывали в корзины лимонады, бутерброды, робкие старички в поношенных штатских костюмах не преображались в бравых солдат. Лишь некоторые домохозяева по привычке вывесили флаги. Но среди них не было миссис Тифани. Спустившись к завтраку, мистер Гейл увидел, что она нежно поглаживает ветхий шелк старого флага. Но она тут же сунула флаг в чулан, заперла дверь и засеменила на кухню. Завтрак она подавала медленно, с отсутствующим видом и часто прижимала ладонь к боку. Мистер Гейл попросил разрешения помочь ей, но она и слушать об этом не захотела. Казалось, она старается держать себя в руках на зло всем. Мистер Гейл поспешил уйти. В праздничный день он не мог заниматься делами и бесцеремонно навязал свое общество Джимми Мартину, который пребывал в блаженном упоении по случаю того, что начались летние каникулы, и его горячо любимые учителя разъехались кто куда». Семейство Мартинов не собиралось участвовать ни в одном из намеченных в этот день пикников, и Джимми с мистером Гейлом принялись обсуждать вопрос, не отправиться ли им на рыбную ловлю. Они удобно расположились в шезлонгах на крохотном газончике и совсем забыли о некоторой разнице в возрасте. Вдруг в доме громко хлопнула дверь. Они умолкли и прислушались. взволнованные шаги постучали по ступенькам крыльца и приближаясь заскрипели по песку дорожки. они оглянулись к ним бежала миссис тифани она не надела шляпки и жиденькие пряди седых волос попадали на морщинистый лоб как лохмотья флага разорванного шрапнелью ее неподвижные глаза лихорадочно блестели дрожащие руки цеплялись за воздух она, Простонала, мистер Гейл, я не могу, не могу. Неужели они не понимают, что они делают? Там лежит мой муж. И я слышу, как он зовет меня, чтобы я пришла, чтобы показала, что помню его. Да, да, я слышу его, словно ветер плачет под дождем. Я сказала ему, что пойду на кладбище одна, сказала, что принесу корзинку цветов. Ведь яблони уже зацвели, а он сказал, что нужно, чтобы и другие пришли. Процессия, как положено в день памяти, чтобы почтить все могилы. Я слышала его, слышала!» Мистер Гейл давно уже вскочил на ноги. Теперь он обнял ее за плечи и крикнул. «Сегодня будет процессия, сударыня. Мы помянем их всех, всех до одного!» почти каждую могилу. Идите домой, голубушка, наденьте шляпку и приготовьте корзиночку, чтобы нам с вами было чем перекусить после окончания церемонии. Может, вы даже успеете испечь лепешки, но помните, через час или полтора вы услышите, что процессия приближается, так что будьте совсем готовы. Голос мистера Гейла звучал внушительно и неопровержимо, как далекая канонада. Он пригладил растрепавшиеся волосы миссис Тифани и, тихонько похлопывая ее по плечу, с неуклюжей нежностью старого преданного пса подвел к облупившейся двери ее дома. Потом он подошел к шезлонгу, сел, покачивая головой, и поскреб в затылке. Джимми, который предпочел на время исчезнуть, теперь вернулся и сказал со вздохом. Я бы помог ей, только вот как? Еще бы, Джеймс, конечно, помог бы, будь ты постарше. А пока беги-ка, поиграй где-нибудь еще. Старый мятежник должен проскинуть с отупевшими мозгами и превратить вон тех воробьев в процессию северян с оркестром, Из с двадцатью флагами, не меньше. Ну, беги. Минут пять, а может быть десять, мистер Гейл поглаживал подбородок, а потом вдруг улыбнулся. Он торопливо зашагал к аптеке, вошел в телефонную будку и позвонил в три гостиницы трех городков, отстоявших от выкамена не больше, чем на десять миль. Затем он бросился к прокатной конюшне, где давались на прокат автомобили, два на весь город. Одного автомобиля уже не было, второй как раз собирался выехать, когда он тяжелой рысцой подбежал к воротам. «Я беру этот автомобиль!» — сказал он конюху-шоферу. «Ничего не выйдет». И конюх взялся за заводную ручку. «А «Почему?» «Потому что я обещал покатать одну крошку. Понятно?» «Послушайте, я мистер Гейл, и...» «Я знаю, что вы мистер Гейл. Ну и что?» «Видел вас на улице. Вы, приезжие, воображаете, что мы тут спим и видим, как бы вам услужить». Мистер Гейл, пыхтя, надвинулся на него, как паровой каток, и ласково сказал, «Сынок, я всю ночь не ложился». И, пожалуй, хлебнул чуток лишку. И вот вздумалось мне прокатиться. Сынок, такое мирное сердце, как мое, еще не билось в человечьей груди. Я просто котеночек, ловящий свой хвостик. Но у меня в заднем кармане револьвер с пулькой 44-го калибра, с приподлишей пулечкой на всем юге. Может, ты слышал, что мы южане народ вспыльчивый, а, сынок? «Мне этот автомобиль нужен на часок-другой, не больше!» «Понял!» Он ревел. Он широко и неопределенно размахивал руками, а его вспотевшие ладони побагровели. Он схватил конюха за плечо, когда их бедняги судорожно заходил вверх и вниз. «Ладно, садитесь!» – прохныкал конюх. Мистер Гейл умиротворенно забрался в автомобиль. В Джоральман, сынок, и побыстрее, сынок, как можешь быстрее, прококотал он Автомобиль мчался по дороге, а мистер Гейл размышлял Погодите-ка, уже лет сорок прошло с тех пор, как я в последний раз держал в руках огнестрельное оружие И двадцать лет я никого не называл сынком, ну что делать Потом он начал думать о другом Дайте-ка взвесить, я буду майором, нет, полковником, полковником Гейлом десятого Нью-Йоркского полка. Поздравляю с повышением, капрал Гейл. Даже негры вас так не величали, ну там капитан или просто хозяин, вы делаете карьеру любезнейший. Бедная женщина, бедное верное сердце. Когда они добрались до городка Джоралмана. Мистер Гейл высунулся из автомобиля и спросил у бездельника, томившегося скукой на углу. «Где процессия дня памяти? Где ветераны?» «На Гринвудском кладбище!» «На Гринвудское кладбище, сынок!» — рявкнул он, и конюх нажал на акселератор. У кладбищенских ворот мистер Гейл сказал в Крачева, «Ты уж дождись меня, сынок! Хмель у меня повыветрился...» И «Я зол, сынок, чертовский зол!» «Ладно уж», — проворчал конюх. «А как насчет платы?» «Вот пять долларов, держи. Когда я вернусь со своими друзьями, получишь еще пять. Я собираюсь похитить всю здешнюю процессию». «Это как же?» «Я их окружу!» «Ах ты, черт!» — пробормотал конюх. Увидев среди кладбищенских деревьев флаг полка «Северян», Южанин ощетинился, но тут же пожал плечами и неторопливо замешался в толпу. На могилах в мутно-зеленых стеклянных вазах ярко пылали красные и желтые цветы, оттененные жарким сиянием утра. На зеркально-коричневых плоскостях полированных гранитных надгробий с пронзительно-белыми надписями вспыхивали ослепительные блики. В воздухе висел густой запах пыли, молодых кленовых листьев и большого скопления людей. Рядом со священником в белом облачении стояли ветераны, еще оставшиеся в Джорлмане. Восемь стариков, чьи морщинистые лица обрели благодаря символическим одеяниям суровое достоинство. Сейчас их глаза очистились от мелочной хитрости житейских забот. Рука Янки с козлиной бородкой, у которого рядом со значком ВАР был пришпилен английский флажок, лежала на плече человека с тевтонской внешностью, носившего эмблему дивизии Зигеля. Примечание. Зигель Франц, 1824-1902. Немец, социалист... и деятель рабочего движения. Во время гражданской войны в США генерал в армии северян. Вокруг ветеранов ВАР стояли сыновья ветеранов, пожарные, женский вспомогательный корпус и джералмонтский оркестр. А дальше беспорядочной толпой теснились горожане. Дорога рядом с кладбищем была забита автомобилями, и конными экипажами и постукивание копыт, Лошадей донимали мухи, врываясь в паузы, которые делал священник, придавала его речи какой-то деревенский оттенок. Тихий городок, далекий от суматохи большого мира, обновлял свою страстную веру в единство штатов. Мистер Гейл пробрался в первый ряд. В спину развязного незнакомца жгли негодующие взгляды. Голос седого священника, запавшими щеками, На миг зазвенел негодованием. Мистер Гейл притворился, что ничего не замечает, но ему стало жарко, в горле першило от пыли. В бока ему упирались острые локти, ему было очень нехорошо, но он только упрямо поклялся. «Нет, я своего добьюсь, хотя бы мне пришлось похитить их всех до единого». Едва священник закончил, как мистер Гейл бросился к ветеранам и бодрым громким голосом начал. «Господа!» Священник смерил его взглядом с высоты переносной кафедры. «Как вы смеете нарушать церемонию?» Толпа, всколыхнувшись, придвинулась к ним. Так уличные зеваки бросаются вперед, чтобы скорее увидеть труп убитого. Голоса сливались в угрожающий ропот, Разинутые рты были страшны, но мистера Гейла переполнял тот гнев, когда человек уже не способен бояться толпы и видит в ней лишь одного ничтожного противника. «Слушайте», — рявкнул он, — «я намерен пригласить всех вас еще на одно поминовение павших. Может, вам будет интересно узнать, что меня зовут полковник Гейл, «И что я командовал десятым Нью-Йоркским полком почти всю войну!» «Ах так!» — промурчал священник. «Значит, вы, полковник, простите, Гейл?» «Да!» — священник облизнул губы. И мистер Гейл с вымученной шутливостью добавил. «Что же вы, не приветствуете старшего по чину?» «Ну да, служитель божий — это не то, что мы, старые солдаты!» «Так вот, ребята!» «Слушайте меня, одна бедняжка!» Голос священника вошел в это добродушное ракотание, как нож в масло. «Простите, дорогой сэр, я не вполне понимаю, почему вам вздумывалось разыгрывать этот фарс. Я, конечно, служитель Божий, как вам угодно было выразиться, но, кроме того, и я старый солдат. Сейчас я командую этим постом». «Но, может, вам будет интересно узнать, что всю войну я прослужил в Десятом Нью-Йоркском. И если память мне не изменяет, вы даже дня не были нашим полковником». «Да, не был!» — взревел мистер Гейл. «Не был! Я южанин из Алабамы!» «А после нынешнего дня, пожалуй, уже незамиренный южанин и рад, что не был синебрюхем Янке». Как подумаю, что эта бедняжка умирает сейчас в Экомане от разбитого сердца!» И самыми обыденными фразами, иногда даже трогательными, самыми простыми словами и уже без бодрого добродушия мистер Гейл рассказал им историю миссис Тифани, вдовы капитана армии северян. Но он не скормил жадным ушам толпы ее имя. Его голос становился все более злым. — Вот почему, — закончил он, — я хочу, чтобы вы поехали в Уикамин почтить и тамошние могилы. И мне решительно все равно, дорогой сэр, отдаете вы мне честь или нет. Если вы, ребята, поедете в Уикамин, значит, не перевелись еще настоящие мужчины шестидесятых годов. «Но если вы, восьмера здоровенных молокососов, янки, испугались одного старика-мятежника, значит, черт побери, я выиграл еще один бой за американскую конфедерацию!» Молчание. Побагровевший мистер Гейл стоял между ними, словно гранитная скала. Его глаза были такими же суровыми, как и твёрдо сжатые кулаки. но верхняя губа, усеянная капельками пота, дрожала. Медленно, словно в бредовом забытьи, священник снял облачение и отдал его стоявшему рядом мальчику. Черный сюртук сразу придал его худому лицу казенную сухость. Когда он обратился к мистеру Гейлу, его голос был голосом вежливого и усталого старика. «У вас...» Есть автомобиль, чтобы отвезти нас в Выкамен. Он вместе только пятерых. Священник сказал своему соседу. Можем мы воспользоваться вашим автомобилем? И вдруг рявкнул: «В две ренги, становись, смирно, кругом, шагом марш! Еще не договорив, он встал на свое место, и ветераны строем направились через расступавшуюся толпу к воротам кладбища. Их лица посерели от утомления, пыли и старости, но они смотрели прямо перед собой и шли размеренным шагом, словно только что получили приказ занять опасную позицию и слишком устали, чтоб бояться. В строй замыкали флейтист и барабанщик. Флейтистом был весьма толстый банкир, но он дул в свой инструмент с усердием мальчишки, Барабанщик, высохший старичок, выбивал пергаментными руками, когда Джонни вернется домой. Но его желтоватые, уставленные в одну точку глаза, были полны боли, а подбородок дрожал. «Стой!» — скомандовал священник. «Ребята, я считаю, что в этом походе командовать должен полковник Гейл. Полковник, прошу вас принять команду над постом». «Но ведь...» Это против устава, дорогой мятежник. Все, что сейчас происходит, против устава. Правда, согласился мистер Гейл. Смирно! Старик-барабанщик, выпучив глаза, вдруг обмяк и сел, упершись дрожащими пальцами в землю. От толпы отделилось два человека и подхватили его. «Идите дальше!» — простонал он. И барабанные палочки, глухо стуча, Покатились по дорожке. Остальные старики ждали, обмениваясь тревожными взглядами. На каждом лице было написано «Опасная затея! День слишком жаркий! Того и гляди мы тоже!» Священник накинул ремень барабана на шею и подхватил палочки. «Играйте же, Ланс, черт вас возьми!» — буркнул он величественному банкиру-флейтисту, и они вдвоем соорудили нечто вроде марша, наступая через Джорджию. Примечание. Наступая через Джорджию – боевая песня, прославляющая поход генерала Шермана из штата Джорджия к морю, 1864 год, в результате которого восточные районы территории Южан оказались отрезанными от западных, снабжавших их продовольствием. Отряд подравнялся и пошел вперед, не дождавшись команды мистера Гейла, который, шествуя во главе процессии, дивился про себя. «Вот уж не думал, что мне придется маршировать под этот мотив». Два автомобиля помчались и Джорламана в из-под колес брызгал песок, машины швыряло на ухабах, и старики испуганно цеплялись за сиденья и борта. Они остановились перед домом миссис Тифани. Она сидела на крыльце в пришпиленной к седым волосам синей шляпке с коричневой вуалью и держала на коленях корзину цветов. А рядом стояла коробка из-под туфель со съестными припасами. Увидев автомобиль, она бросилась навстречу, бессвязно бормоча слова приветствия, Старики ответили ей с изысканной галантностью. Один из них, который когда-то был знаком с капитаном Тифони, попробовал произнести речь, но говорить ему было не о чем. И вдруг все происходящее утратило смысл. Мистер Гейл привез их сюда, но дальше-то что? Их затопили волны царившей вокруг тишины. Это была не процессия. Просто девять стариков и старуха разговаривали на пыльной улице. Не было музыки, не было толпы, не было зрителей. Ничего, что могло бы превратить обычных будничных людей в единое марширующее упоение. Они были стариками. Усталыми, немного голодными, и никто не видел в них героев. Мимо проехал маленький автомобиль. Пассажиры даже не взглянули на них. Процессия, переставшая быть процессией, Почувствовала неловкость, Попыталась поддержать бодрый разговор И скисла. Равнодушная невозмутимость городка Поглотила их. После маленького автомобиля Ничто не нарушало пустынности улицы. Лениво кивали клёны, Где-то вдали прокукарекал петух, С соседнего пустыря на них тупо смотрела жующая жвачку корова. Тихий треск кузнечиков в траве сонной одрю пронизывал тишину. Уходящая в пшеничные поля улочка становилась все жарче, и их старые глаза видели ее сквозь дымку. Они стояли возле автомобилей, трогая ручку, поглаживая верхний край дверцы, и думали, что нужно... Отказаться от этой детской затеи И признать себя тряхлыми развалинами. Около их ног беззаботно прыгал воробей. «Ну?» — спросил священник. «Ну?» — сказал мистер Гейл. И тут из своего дома вышел Джимми Мартин. Он увидел их, он остановился как вкопанный. Он в восторге трижды подскочил И кинулся к ним со всех ног, Будет процессия? взвизгнув от радости, спросил он мистера Гейла. Боюсь, что нет, Джимми. Пожалуй, ничего не выйдет. Молодежи это не интересно. Пожалуй, мы не пойдем на кладбище. Нет, нет, нет! Завопил Джимми. Скауты хотят пойти. Он стремглав бросился к себе в дом, а рассыпавшаяся процессия смотрела ему вслед стихим, стариковским удивлением. Он Выскочил из двери в скаутской форме с красным шарфом. В руке он держал жестяной горн. Сияющими глазами он остановился у калитки и протрубил единственный известный ему сигнал — побудку. Сначала хриплые, неуверенные звуки робко пробирались среди деревьев, потом налились силой, загремели отчаянной мольбой, затрепетали мальчишеским преклонением перед героями». Из калитки соседнего дома выбежал еще один мальчишка, огляделся и кинулся к ним, пыхтяясь, потыкаясь. Он был без шапки, плисовые штанишки не были застегнуты под коленкой, но его лицо дышало той, не знающей возраста, преданностью идеи, которая позволила ушедшим на войну юнцам 1864-65 годов творить чудеса. Он отсалютовал Джимми. Джимми что-то сказал ему, И плечом к плечу, с глубоким достоинством, В котором не было ничего смешного, Они, печатая шаг, прошли мимо стариков И стали по стойке смирно, Устремив глаза туда, где в жаркой дымке Лежало кладбище с забытыми могилами. С дальше по улице соскользнул Еще один мальчишка, Другой вынурнул из плодового сада Еще десяток материализовался из сонной дали. Они метались, как муравьи в потревоженном муравейнике, перекликались, сломя голову, летели домой и выбегали, одетые в скаутскую форму, а потом мчались по улице и становились в строй. Они стояли, расправив детские плечи, глядя вперед, ожидая приказа. И мистер Гейл почувствовал, что в один прекрасный день Выкамен вновь обретет душу!» Джимми Мартин, чеканя шаг, подошел к мистеру Гейлу. Жиденьким, дрожащим, но полным восторженного напряжения голосом он отрапортовал. «Бой! Скауты построены, сэр!» «Смирно!» — крикнул мистер Гейл. Сгорбленные спины стариков разогнулись, разочарование и простудная краснота исчезли из их глаз. Они построились позади мальчиков. Даже выкаменский конюх не выдержал. Он выскочил из своего автомобиля, усадил в него миссис Тиффани и, развернув машину, стал позади процессии. Ниоткуда, отовсюду вдруг собралась толпа и, вытянувшись вдоль тротуара, еще негромко выкрикивал приветствия. Две женщины поспешили добавить цветов в корзинку миссис Тиффани, «Отупевший городок пробуждался, обретая энергию, веру и надежду!» Мистер Гейл сказал священнику, «Может быть, этот сводный оркестр барабанщиков и флейтистов Янки разок сыграет Дикси?» И сразу же священник-барабанщик и банкир-флейтист громко заиграли далеко на юге в хлопковой стране. Знаменосец поднял флаг». Мистер Гейл рявкнул шагом. Его перебил в опальме миссис Тифани. Погодите, силы небесные в день памяти павших и ни одной сабли. Вы мужчины никогда ни о чем не подумайте. Она побежала в свой дом и тут же вернулась, словно дарохранительницу неся на вытянутых руках саблю капитана Тифани. Мистер Гейл, может быть, вы «Согласитесь взять оружие северянина?» — спросила она. «Нет, сударыня!» Она ахнула. Мистер Гейл пристегнул саблю и воскликнул. «Это уже не сабля северянина, сударыня, и не сабля южанина. Это сабля американца! Шагом марш!»